Глава 11. Да ты точно блефуешь. Что за жуткую хрень использует эта Марла? Переведя дух, сказал Вронский. Жуткое это не то слово. Некоторые навыки охотника, например, Кости, используют силу запечатанных демонов. Это вполне нормальная практика, так как охотник принудительно заставляет демона отдать свою магию. Но есть еще вариант контракта. Охотник взаимодействует с запечатанным демоном, И при неосторожности отродье может сбежать. Причем запечатывают обычно тех демонов, которых банально не убить, то бишь черных. либо же крайне сильных красных. Марлу надо остановить прямо сейчас. Я уверенно подошел к охотнице. Услышав шепот, я не сомневался, что у нее контракт с чёрным. Мне сложно пробрать демоническое жутью, но тут пробрало до холодного пота. Ронский так и вовсе бледный как смерть. Был бы слабее, возможно, бы даже потерял сознание. Рывок. Я коснулся спины Марлы и наложил печать. Те, кто заключил контракт с демоном, невероятно сильны, но у них есть также хилесова печать. Другой охотник при должном навыке может запечатать контракт с демоном. Причем это сопровождается временной потерей сил у охотника с темным договором. "Что ты сделал?" ошарашенно спросила Марла, отпрыгнув в сторону. "Верни мою силу!" Меня обвила красная магическая веревка. «Черт, эта магия действует как ларкар». Но моя способность все же не подавило полностью. Я использовал темные скалы и тем самым освободился. Спрятался от меня мальчик. Правильно сделал. Я очень страшная в гневе. Я почувствовал и услышал по характерному треску, что Марла создает портал. На словах храбрицы, а на деле, решила сбежать хитрюга. Я убрал темные скалы и ударил по порталу росчерком. Ненароком нароком задела и Марлу. Ей сильно ранило плечо. Охотница выронила меч и разразилась матом на английском. Что, не осталось Брахма?» Марла зло на меня посмотрела. Она не из тех, кто привык сдаваться. Дума охотница просчитывать варианты, как выпутаться из ситуации. Я знаю, ты понимаешь японский. А еще я знаю, что у тебя закончилась мана. Тёмную энергию ты тоже сейчас не можешь использовать. Фактически, ты полностью зависишь от моей воли. Да, моё положение действительно дерьмовое, Марлз засмеялась. И главное, ничего не предвещало беды. Смотрю, у тебя крыша слегка поехала. Ты такой всегда была или это последствия контракта с демоном? Марла залечила рану Брахма и убрала книгу заклинаний в поясную сумку. Эй, отвечай на вопрос. Я не хочу умереть от потери крови. А что касается безумства, скажи, кто в нашем мире не безумен? Ну и взгляд. Не знаю насчет всего мира, но ты однозначно безумна. Когда заключила контракт с демоном? С чего мне тебе отвечать? С того, что я могу просто убить тебя и не терять своего времени. И самй довод. Моему контракту с демоном два года. Черт, много. За это время черный мог натворить очень много дел. Бывало такое, что ты теряла память и не помнила, что произошло вчера. Я спрашиваю за интервал в последние два года. Конечно, бывало. Я укуренная злая сука, которая любит повеселиться с бокалом чего-нибудь крепкого. Как часто пользовалась контрактом? Твои расспросы меня изрядно бесят. Как часто пользовалась контрактом? Повторил я, но уже гораздо жестче. Не часто. Раза три или четыре. Я понимала, что это сильно довольно опасно. Довольно опасно? Да ты была в шаге от того, чтобы освободить архидемона. Возможно, даже он уже получил какую-нибудь лазейку. Ну, получил и получил, мне-то что с того? Охрененная философия. Я, конечно, и сам далеко не добряк, но понимая последствия каждого своего шага, Ты же в погоне за силой, готов открыть ящик Пандоры. Мне насрать, что я там открыла. Я не из тех бравых охотников, которые защищают мир от демонов. Скорее я послушница богов хаоса. Я подошел к Марли и потянул рукой к ее груди. Эй, эй, убери лапы. Стой, мирная, расстегни немного одежду. Мне нужен максимально прямой контракт с твоим сердцем. Что ты собрался делать? Хочу проверить, насколько глубоко забрался черный внутри тебя. Лучше раздевайся вообще полностью. Я слышал, есть демоны, которые умудряются заколдовать палец ноги, но чаще всего, конечно, они выбирают целью сердца. Ширму поставь, не хочу, чтобы твой приятель вздырил. Темной энергии в воздухе витало много, так что я не пожалел потратиться на бесполезную ширму. Осмотр Марлы долгим не получился. Я нашел следы черного внутри сердца охотницы. «Все, можешь одеваться. Я убрал ширму. И что ты обнаружил? Аза заинтересованность спросила Марла. При всём моём безумстве ей не очень нравилось иметь демона внутри себя. Архидемон очень сильно пустил корни в твое сердце. Из хороших новостей, ему вряд ли удастся выбраться, даже если ты ослабеешь. Из плохих ты носишь проклятие, если умрёшь, что архидемон возродится из твоего тела. Как ты все это понял? Откуда такие большие знания в демонологии? ближайшие пару месяцев будешь жить со мной. Рассказываю тебе расклад. Либо ты все это время смирно лечишься под моим контролем либо же принудительно лечишься и потом вздыхаешь. Да кто ты такой, черт возьми? Расклады тебе понятны. Ты хочешь держать меня в заперти несколько месяцев? Да лучше сразу убей, или не можешь. Тогда же выпустится черный». Значит, выбираешь принудительный вариант. Я схватил Марлу темной плечью. Ларкарсус создавать я не умел, но были и другие способы ее контролировать. Эй, эй, я не то имела в виду. Давай договоримся. Я очень сильный и могу быть тебе полезной». Зачем тебе несколько месяцев держать меня за заперт, если я могу? У меня нет к тебе доверия. Я спокойно могу тебя контролировать, но если чуть ослабить поводок, ты сбежишь. Тогда давай договоримся на твердой валюте и артефактах. У меня есть много того, что я могу предложить. Да я и сама заинтересована в изгнании из себя демона. Подобных спецов я не знаю. Если ты действительно можешь выточить из меня архидемона, то я рада дружбе с тобой. Илья, я повернул голову и обратился на русском. У этой охотница есть какой-нибудь бог. Не знаю, но осторожнее с ней. Что вообще происходит, ни хрена не понимаю в японском. Долго объяснять. Что же делать с Марлой? Вылечить и потом убить это самый безопасный для меня вариант, но при этом я потрачу кучу времени и не получу никакой пользы. Есть, конечно, вариант напоследок обкрасть Марлу, но чую, ее то никак, есть скрытые ловушки, которые без хозяйки не обойти. Она безумная, но при этом умная и одаренная в магии. С другой же стороны, можно рискнуть и довериться Марле, ослабить поводок и получить с этого большую прибыль. И также возможно сдохнуть. Хрен знает, что взбредёт голову этой безумной охотнице. Благодаря редкой печати я с легкостью смог ее удалить, но если дать Марле свободу, бой будет очень сложным, и не факт, что я смогу победить. "Говорите на русском?" спросила Марла на японском. Этот грубый язык легко узнать, если пожил хоть немного в России. Ох, и не люблю я эту страну. Там холодные мамонты по улицам ходят. А еще эти злые русские кланы. Они на меня немного обиделись после того, как я украл их браслет из пепеления. В России по улицам гуляют мамонты? Это местный стереотип или реальность? В моей версии земли иностранцы ассоциировали Россию с медведями, водкой и матрёшками. Хотя были индивидуамы и поумнее, которые знали великих русских писателей, композиторов и прочих деятелей. «Марла, ты Кланговая. А что? Хочешь пригласить меня к себе? Нет, хочу понять, чего от тебя ожидать. Если ты была хранителем, то уже бы пригласила бога. У меня действительно есть бог, но я его не звала. Не хочу звать его по таким пустякам. Не хочешь звать, или он просто не придет на помощь. Марлота немного разозлилась. «Придет, если я попрошу. Интересно, блефует или же правда есть бог. Как понимаю, если она даже и клановая, то максимум умеет малый храм. Бог у нее вряд ли сильный. Хотя стоп. Откуда у самой Марлы такие магические способности? Тут два варианта: либо она раньше служила великому храму, или же она сама владела храмом подобного масштаба. Но новость, что у Марлы есть бог, в любом случае хреновая. Я могу лишить ее энергии, однако, получится ли удержать охотницу, когда придет ее бог? С большой вероятностью нет. Марла ведет себя крайне уверенно, хоть ее положение плачевное. Из-за безумства, вряд ли она международная преступница, которая разгуливает на свободе. Я думаю, у нее есть опыт как сбегать из-под любой стражи. Ладно, давай договоримся. Я снял с девушки темные петли. Испугался моего бога? Нет, просто не хочу с тобой возиться. Я закурил. Ну давай, Марла, удиви меня своим хрененным предложением. Не в курсе, что это мужики делают девушкам предложения? Какие? Руки и сердце. И это тоже. Не обижайся, Марла, но тебя возьмет замуж только безумец. Да, я не думаю, что ты и сама хочешь семейной жизни. <с Billy> ты полностью прав. Мне по душе хаос, разруха и безумие. Какое твое предложение взамен свободу? Исцелять меня от влияния черного уже не хочешь? Хочу. Главное, приходи на сеансы, они ежедневные. Ну и Марокко, чтобы у тебя был дополнительный стимул, я поставлю тебе особую печать. Она будет показывать демона твое местоположение. Может у черного остались сильные приспешники, которые совершат на тобой кровавый ритуал призыва. Да ты блефуешь. Не может быть такой печати. Хочешь проверить? Я владею многими уникальными заклинаниями и техниками. Хотя, скажу честно, не знаю, заинтересует ли твоя туша демонов. Возможно, тебе и повезет». «Охотника, не испугаешь демонами. Не забывай, что контракта у тебя больше нет. Теперь ты слабее. И еще учитывая то, что моя печать активируема. не Непредёжный сеанс и станешь целью демонов. Их сейчас много развелось в Ауреле. Да ты точно блефуешь. Иди, иди сюда, Магла. Печать точно не помешает при любом раскладе нашей сделки. Охотница стала пятиться. Нет, нет. Давай без печати. Я не хочу на себе лишних заклинаний. Никто не спрашивал тебя, Марла. Да я сниму любую твою печать, если будут мои силы. Ну снимешь и снимешь, иди сюда, Марла. Я могу все сделать и по более жесткому варианту. Из разломов вылезли два меченосца. По мордам демонов было видно, что они слегка офигели от призашедшего здесь побоище. Эй, отродье, валите, пока не пришёл. Бронированные морда переглянулись, кивнули и ушли. Меченосцы все таки крайне рациональные твари. Они не пойдут в самоубийственную атаку, хоть далеко не трусы тут работал холодный расчет. «Врешь ты неплохо", усмехнулась Марла. "Не убил ни одного демона, но гора трупов позволила сделать ложь убедительной. Марла, твое предложение. Иди поставляй спину. Я наложу на тебя печать. Ты так и не представился. Кто ты?" "Арнес глава среднего храма Наказима". "Марла Шульц, укуренная злая сука". Охотница распласталась в улыбке и потянулась в карман за косяком. "Тебе нравится характеризовать себя злой сукой?" Марла выдохнула дым. «А как меня еще назовешь? Эрни, ты довольно милый парень. Может, договоримся мне отпустить за секс? Давай лучше в твердой валюте. Укуренные злые суки меня не возбуждают. Я тебе даже верю". Осматривал меня с профессионализмом врача. Я залез в телефон и пробил информацию по Марле Шульц. Её голову ценили в миллиард долларов. С учетом курса 1 к 15, это 15 миллиардов йен. Не бесспословно много но все же ощутимая сумма. За твою голову дают миллиард долларов. Ниже этой суммы предложения не принимаются. Однако я готов принять оплату не только в деньгах. Не жирно ли тебе будет? Убивать ты меня не собираешься, а значит, я могу сдать тебе. Тоже аргумент. Таких денег у меня сейчас нет. Я сделал определенные вложения, но их уже не вытащишь. И во что вложилось в себя, в увеличение своей силы, Может, раскрыть перед ней карту Джокера? Если у преступников солидарность, мол, своих не сдаем? Сделать Марлу частью структуры Джокера рискованное дело, но ее сила мне бы сейчас сильно пригодилась. Кеня Кэдзава, Марла Шульц и я таким трио можно победить все банды Токио. Не разом, естественно, но постепенно, и планомерно это более чем реально. Сколько ты можешь дать мне прямо сейчас? Мелочевка. 50-60 миллионов йен. Даже не скажу точную цифру. Так, поступим следующим образом. Работаешь со мной два месяца или же по истечению срока лечения. Лечение, разумеется, проходишь полностью. Во время работы слушаешься меня беспрекословно. Вся полученная тобой прибыль пополам. Все полученные за тебя расходы тоже пополам. Что ты имеешь в виду под работой? И сколько это будет занимать времени в сутках? Работа в твоих любимых областях. Грабеж, убийство конкурентов, вымогательство и прочий криминал. Вылазки будут чаще всего ночью, но иногда и днем. Эрни, ты мне определенно нравишься. Ты впервые хочешь попробовать себя в криминале или уже есть опыт? Опыт есть, потом все увидишь. А теперь подставляй спину. Немного поколдую над тобой и пожмем руки в знак заключения нашей сделки. от Тебя все устраивает? Устраивает. Ну и отлично. Печать, которая приманивает демонов, действительно была моим блефом. Есть варианты такой печати, но, во-первых, ее можно снять, а во-вторых, она не будет работать, как я описал. Что тогда я поставил марле, пустышку. Хитрую печать, которую невозможно снять, но при этом она ничего не делает. Хотя, возможно, какой-то эффект есть, однако я его так и не выявил. Эта штука получилась в ходе экспериментов. «Силу охотника вернешь?» пожав мою руку, спросила Марла. "Сила вернется к тебе через пару часов. Ускорить этот процесс я не могу". И что тогда предлагаешь мне делать? Ты разрушил портал на последнюю ману. Я могла бы пойти в местный город, но без сил охотника соваться туда не хочу. Ты что, не позовешь своего бога? Пфф, слишком пустяковое дело. Тогда как собираешься выбраться? Я с напарником иду в портал демонов. Хочешь же стоять беззащитную девушку среди хладных трупов демонов? «И хотела сказать укуренную злую суку. Так оставишь или нет? Предлагаешь охранять тебя, пока не восстановятся твоя силы охотника? Ну, можешь просто создать мне портал. Я не специалист в этой области. Бронский может подсобить, но на это требуется время. Как вариант, можем взять тебя к демонам. Ну уж нет, спасибо. Без магии я к ним не хочу. И все таки ты не такая уж и безумная. А какая у тебя вообще была цель при нападении на этот лагерь демонов? Охотилась за артефактами. За каким-то конкретным? Нет, что попадается, то и беру. Чего-то она не договаривает. Уверен, она бы не отказалась от артефакта на ранг. Может, у нее есть инфа по этому поводу. Только в любом случае она вряд ли расскажет, даже при условии нашего небольшого союза. Ронский, возьми контакты у Марлы и телепортируй её куда скажет. А мир демонов я пойду один. Считаешь меня обузой? Нет, но все же объективно ты не дотягиваешь уровнем. Не хочу тебя потерять. Ты важный человек в клане Накадима. Безусловно, ты бы принес мне пользу в этой вылазке, однако лучше пока отсидеть в тылу. Позже сделаем вылазку, где ты возьмешь седьмой ранг. Мешать все в кучу я не хочу. Понял, Эрнест. Один вопрос. Задавай. Ты веришь, что стоит соваться в этот портал? Оттуда вылезли два меченосца. И раз они не закрыли портал, то на обратной стороне ловушка. Я тоже об этом подумал. Как только туда войду, сразу же в рублю тёмной скалы. Я посмотрел на марлу, которая курила косяк. Уж больно мне интересно, куда ведет этот разлом. Пожалуй, не буду жадничать и в рублю сразу займ. Арахву вокруг полно, если что, вернусь и пополню энергию. Теперь я спокоен. Ты как всегда действуешь очень надежно. Ну не скажи. По-моему, я очень часто рискую. Если бы не рисковал, то сейчас бы сидел с малым храмом. Тоже верно. Удачи. Я кивнул и пошел к разлому демонов. Чем же меня интересно встретят? Адский котел уже поставили или обошлись чем-то попроще? Хотя там меченосцы, на вариант попроще можно не рассчитывать. Тьма, взываю к твоей мощи, дай заглянуть за новый темный круг. Прыгнув в портал, сразу же создал темные скалы. Жарко. Все же отрудя поставили адский котел».